Часть 3. Они. Январь. Тяжёлые капли сырой бухались в ветровое стекло, дворники не успевали их слизывать. Впереди по правой стороне размазались за окном яркие вспышки разноцветного неона. Как косметика на лице пьяной женщины. Дискотека. Миха поехал помедленнее, вглядываясь. Он эту дискотеку знал, хаживал. Обычно у входа толпился народ. Курил, трепался, входил, выходил, а кто-то в очереди стоял. Но сегодня там не было ни души. А то под таким ледяным дождём дураков нет. Погода совсем охренела. То снег валит, то дождь льёт. Январь называется. Или народ вируса испугался. Так в России его нет, и не факт, что будет. Это власти придумали страшилку. Мировой заговор, ясно же. Неожиданно дверь распахнулась, и на тротуар выскочил какой-то хмырь. Встящил себе куртку, нацепил на голову и шагнул на проезжую часть. Куда прёшь, козёл? заорал Миха. Не, ну смотри, смотри, мы же его сейчас раздавим, как червяка. Миха резко вдавил педаль тормоза. Капот машины загрохотал. По нему ударил или ударился хмырь. В темноте и брызгах капель ничего не понятно. Жук с Михой чуть не вылетели через лобовое. Подушки безопасности давно не работают, машинка старовата. Кокос заорал на заднем сиденье. Миха высунулся в окно. Ты что, паря, охренел совсем? Никакого ответа, ни звука. Миха повернулся к друзьям. Что б сбзднули? Харе, пошли посмотрим на эту, блин, падальцу. Они втроём высыпалиси стачки. У правого переднего колеса Михиного старого Вольва лежал на асфальте скрючившийся чувак. На башке кудри, на тощей жопке узкие джинсики, и сам весь какой-то мелкий. Куртка валялась рядом, мокла под ливнем. Миха, наклонившись, принялся рассматривать в темноте капот своей машины, затем провёл рукой. Похоже, вмятины, как ни странно, нет. Чувак лёгкий оказался. "Эй, ты!" наклонился Миха к тощему человечку. "Ты чего вытворяешь, козёл?" Парень не ответил. Просто тихо лежал в позе эмбриона. Миха потряс его за плечо. "Он ластысклял, что ли?" поинтересовался жук и присел на корточки. Проверь, дышит? Сам проверяй, буркнул Миха, но всё же наклонился пониже. Мужики, леняем отсюда, завопил Кокос. Если мы его того, ну, на смерть, то нас посадят. заткнись, не оборачиваясь проговорил Миха. Дай телефон. На фонарик поставь. Направив яркий луч света на парня, он всмотрелся. Грудная клетка мелко подрагивала. Жевхмырёк, в больницу его надо. Ноги надо делать, истерил как ос. Не ссы, мы его в больницу привезём и смоемся. Да, и чего это ты вдруг такой добряк, Миха? Никак не могу угомониться, как ос. Коленька, наставительно произнёс Миха. Зло мы и так делаем, но исключительно по необходимости, а совершать зло без необходимости большой грех. В природе и в душе должно быть равновесие. Философ, блин. Какос он же Коля не почтительно сплюнул. Несмотря на этот жест показной независимости, Какос, как и Жук, Миху весьма почитал. Они были убеждены, что он умнее их обоих вместе взятых. Им никогда не удавалось с витиесловьем что-то многозначительное, как умел Миха. Хотя они не всегда понимали смысл его изречений. Не догадываясь, что его там нет, но относились с большим уважением к философу. При этом каждый из них старался делать вид, что Миха вовсе не лидер их маленькой группы, а все они на равных. Друзья, не разливай вода. Так, взяли за руки за ноги и понесли. Скомандовал Миха. На заднее сиденье с Жуком. Кокос, ты со мной рядом сядешь. Жук, он же Женя, за всё это время не произнёс ни слова. Не отличился он и сейчас, просто подхватил Тощенковых хмыря под коленки, подевившись мельком лёгкости тела. Едва они тронулись, как хмырё кочнулся, с трудом сел, потирая живот. Щаблевану, предупредилоны громко рыгнул. В воздухе салона резко запахло алкоголем, уже отчасти перегоревшим. Миха резко затормозил, притираясь к обочине. Жок, вытащи его, пусть блюёт сколько влезет, только не в моей машине. В больницу его уже не надо, как я понимаю. И зрёк жук. Он вывел хмыряка наружу, посадил под дерево и забрался в машину обратно. Дововремя, поскольку хмырёк, согнувшись пополам, выпустил мощную струю рвоты. На хрен ему больница, согласился Миха. Смотри, он цел. Парень, ты цел? Парень утёр рот. Крупные капли дождя звучно шмякались на листья дерева и на крышу джипа. Цел вроде. Он тряхнул мокрыми слипшимися волосами. Слушайте, парни, отвезите меня домой, а я заплачу. А ты где живёшь? спросил Миха. На Сретенке. Миха посмотрел на навигатор. До Сретенки не больше 4 км. Ну, валяй, садись, 3.000. Ты что, это дорого? Риск денег стоит. Какой риск? Не понял взла счастливый пассажир. Что снова блеванёшь? пояснил Миха. Так ты едешь или пешком пойдёшь? В машине они неожиданно разговорились. Хмырька, как выяснилось, звали Сергей. Он тут же был незамысловато окрещён серым и являлся он студентом какого-то финансового вуза, куда маменька сунула его за высокую плату. Троица тоже представилась: Михаил, Николай и Евгений. И тоже студенты, но технологического института, где изучают информатику. Парни безбожно врали. Были они, если и студентами, то техникума по автослесарному делу. Но в компах, как многие технари, они разбирались неплохо и решили приукрасить своё curriculum vitae. Curriculum vitae Подробное описание всего профессионального пути человека с элементами автобиографии. Серый оживился, обрадовался и хватаясь за рёбра с правой стороны. Небольстрее, на подумал Миха, но это всё равно не лечится, само заживёт. Запричитал, что у него комп, Вирей подхватил. И не зайдут ли его новые друзья к нему прямо сейчас домой, не посмотрят ли приболевший компьютер. Матери сейчас нет, но курорт у свистело. Я один. Накатим по маленькое, принялся заискивать он. Комп совсем оборзел, ничего делать не хочет, веснет. Ну, ребя, ну, пожалуйста. Он был весь какой-то несерьёзный, дурацкий, будто школьник. Ни ростом не вышел, ни мозгами. А пожрать есть чего? спросил Кокос. Полный холодильник, обрадовался Серый. Ну что, айда ко мне? Миха кивнул. И троица солидно прослеживала за сером в охраняемый подъезд дорогой высотки, будто каждый день в такие дома хаживала. Этот вечер им запомнился надолго. И элитным алкоголем, и шикарной жрачкой, которую никто из троицы не только от радис не пробовал, но и в глаза не видывал. Особенно же вечер запомнился им одним разговором. Среди беспорядочного трио по Антому, Сёме, серый принялся жаловаться на мать. мол, спрячет деньги, потом забывает, куда сонул и не может найти. А его сына незаслуженно обвиняет в краже материнских бабок. Хотя он человек честный, ведь мать сама его так воспитала, между прочим. И никогда бы он её деньги не взял. Миха Жук и Кокос незаметно переглянулись. Они-то тащили у предков при любом удобном случае. А удобный случай предоставлялся часто. Родители у всех троих пили То есть, напивались ежедневно, точнее, ежевечерне. С утра кое-как на работу ходили, занищенскую зарплату, которую по вечерам и пропивали. И сами тащили из дома что только можно было. "А чего ж твоя мать деньги в банке не держит?" удивился Миха. "Но «Ну, это не всегда разумно", туманно ответил Серый. "Ино рас лучше дома. Из-за налогов", подал голос Жук. "Налогов? Скажи ж то же." Мгновенно вскипел кокос. Какие налоги, если денежки-то у них левые, взятки, откаты. Что, прессу не читаешь, что ли? Там чуть не каждый день о таких случаях пишут. Нашли у них дома, дома, чуешь? Деньги в разной валюте, драгоценности, и всё это левое. Поэтому дома и лежит, чтобы не светиться. Ну, чтобы налоги не платить, конечно, тоже, но главное, чтобы не явились из органов с проверкой. А бабки-то у вас откуда, уважаемый? Уважаемая Так-то, жук. Правильно я говорю, серый. Тот неопределённо пожал плечами. Миха, наблюдавший за ним, сразу понял, как коз попал в точку. И что драгоценности мать тоже в квартире прячет. Лениво спросил он, стараясь не выдать вспыхнувшего интереса. Не знаю, насупился серый, учуев нездоровое любопытство со стороны новоиспечённых друзей. Однако мысль его не задержалась на этом ощущении, да и само оно быстро улетучилось. Так что, мужики, вы мой комп посмотрите, засуетился он, включая дорогой ноутбук. Вот, гляньте, только я запускаю виндуху, как сразу всё зависает. Антивирус ничего не находит. Друзья быстро разобрались с ноутбуком Серова. Тот был вне себя от счастья, предлагал заплатить. Миха отказался. У него появились куда более серьёзные виды на этого дурачка. "Мы же друзья теперь", проникновенно произнёс он и серо аж плечики расправил от столь лесной фразы. И то, Миха был высок, статен, и от него веяло мужественностью, уверенностью в себе и своих словах. Он казался надёжным и незыблемым, что вызывало рефлекторное желание ему служить. "А какие ещё ты между друзьями? А это тебе в подарок, Серёж". Ну, если вспрям хочешь отблагодарить, продолжал Миха. Просто сделай нам рекламу среди своих приятелей. У всех ведь проблемы с компьютерами случаются рано или поздно, а мы всё умеем. Хоть с хакерами, хоть с вирисами разберёмся, и в тачках мы шарим. Если вдруг проблема какая, имей в виду, берём недорого, когда для своих. Да и обраться я для вас что хочешь, я же сразу вижу людей. Вы меня на дороге не бросили, хотя я сам виноват. Перепил, к вам на капот завалился, и домой отвезли и комп наладили. Прощались они чуть ли не улыбаясь. Троица на силу высвободилась из благодарных объятий Серова. "Мих, нафиг он тебе сдался?" спросил Кокос, когда они сели в машину. "Богачик всегда пригодится. Полезно иметь в окружении", глубокомысленно произнёс Мих. Ты ж таких презираешь, вдруг прорезался молчунжук. Ну, и что? Я вдруг передним прогнулся, на задних лапках станцевал. Тебе такое привиделось, жук? Нет, но договаривай. А на кой ты стал его просить, чтобы он рекламу нам сделал? Нам с сегодняшнего дня деньги больше не нужны, что ли? Нужны, но ты обычно. Обычно, обычно нас зовут на помощь наши друзья. Наши такие же как мы, голота. А этот богачарик, и друзья у него богачарики. Другие расценки будут, брат мой жук. На некоторое время в машине повисла тишина. Они уже поворачивали к своему дому. Все трое жили в одном Леонозовском дворе, так вдруг, как кос будто проснулся. Ты что-то затеял, Миха, произнёс он. Я тебя знаю. И ещё не затеял, усмехнулся Миха. Ещё только обдумываю. Насчёт богатой мамашки, да? с пониманием спросил Кокос. Ты что, ограбить её решил? озадачился Жук. Парни, мысль изречённая есть ложь, важно ответил Миха. Какой-то павец сказал. В смысле, пока мысль не ясная, то молчи. Ты поэтов читаешь? поразился Кокос. Я интернет читаю, там люди о многом пишут. Ивану бы не мешало читать. Учение свет слыхали, а не учение тьма балбесыки. Какос неопределённо хмыкнул. Жук промолчал. Потолкуем, когда нарисуется план, добавил Миха. Пока его нету, всё только бла-бла. План? У тебя есть какой-то план? оживился Какос. Спокойной ночи, братаны. пропел Миша и открыл дверцу своего старого, но крепкого Красовера Volvo. В автомобилях троица разбиралась чуть не с младенчества. Умела и залатать, и перелатать любую тачку. Какуз с Жуком вылезли, хлопнули друг друга по рукам и направились к подъездам старой девятиэтажки, каждый к своему. Они не просто росли в одном дворе, но и дружили с детства. Миша, Женя и Коля. И в одной школе учились. А теперь в одном техникуме. Хоть в компьютерных делах они самоучки, были вполне продвинутыми парнями. Объединяло их не страсть к миру информационных технологий, а её отсутствие. Чем, чем, а дикими назвать их было трудно. По всему пошли они учиться профессии более надёжной и более перспективной. Спрос на хороших мастеров по ремонту тачек есть и будет высокий. А вот компьютерщиков до да, чёртиков и больше. Но на всех работы не хватает. Впрочем, перспективы эти пока не просматривались в густом тумане будущего. Пока что они с трудом закончили первый семестр и подрабатывали в интернете созданием простых программ на заказ. Платили за них мало, однако для сложных заказов у троицы талантов не хватало. Подрабатывать в автосервисах по будущей специальности они могли бы на данном этапе обучения, разве что моющими машин. К самим автомобилям их никто бы близко не подпустил. Не брезговали друзья и случайным воровством. Когда представлялся удобный случай стащить кошелёк у разъявы, а иной раз и мелким рэкетом, отбирая карманные деньги у школьников. Миха, будучи впрям пособразительный своих приятелей, не допускал слишком частую охоту на школят. Понимал, что иначе полиция быстро тройцу вычислит. Но сегодняшний разговор с Сером Эм особенности слова о матери, которая не помнит, куда деньги спрятала, очень впечатлил его. Михом мгновенно представил, как попросится в туалет и по дороге заглянет туда-сюда, и вдруг от чуда под каким-нибудь комодом или в ящике с вилками на кухне найдёт тугую пачку долларов, а то и кольцо с бриллиантами. Он понимал, что это лишь его фантазии. В реальности вряд ли всё так просто. Но самое главное, Это инфа о том, что богатые люди держат деньги дома, не в банках и сейфах, как ему всегда представлялось, а дома, в разных тайниках. И в дома эти можно попасть через их детей, таких как Непучёвый Серый. Наладится чинить компы и тачки. А там Серый сдержал своё обещание. И через день Троицу пригласили к ещё одному мажору Юри, который нахапал вирусов на проносайтах. Родители его в тот вечер отсутствовали. Отправились на какой-то концерт с банкетом. Так что молодёжь чувствовала себя непринуждённо, попивая дорогой алкоголь из домашнего бара, заедая его севрюгой, похолостятски нарезанной на доске. Неожиданно входная дверь распахнулась, и в дом влетела какая-то девица. Привет, Нин, отарапел Юра. Ты чего примчалась? Маменька твоя косметичку забыла? Бросила на ходу дивиться и скрылась за одной из дверей. Не прошло и минуты, как она выскочила обратно, промчалась к парадной двери и исчезла из виду. Через несколько секунд взревел мотоцикл. Михаил и его друзья выглянули в окно. Дивица, оседлав железного коня, уже мчалась через ворота, которые тут же закрылись за ней. Невода и отдевка восхитился кокос. На мота жарят. У неё Ducati Monster, уважительно произнёс Юра. Сестра твоя? поинтересовался Миха. Нет. Но у неё же есть пульт от ворот и ключи от дома. Она секретарь шаматери. Вот это да, удивился Миха, посмотрев на часы, которые показывали 10 вечера. И в такое время она всё ещё на работе? Она всегда на работе. Это мамина персональная секретарша. Остаток вечера прошёл под распитие виски и отлов вирусов. В беседе на тему о такой неслыханной профессии, как персональный секретарь. Да мать ей доверяет больше, чем мне, говорил Юра из-за ряда подпив, и в голосе его слышалась обида. Нинка знает и где брюлики, и где налик, и код от сейфа, а мне вот родители ни фига не говорят. И чего такие персики? Ну, в смысле, персональные секретарши. У всех богатых есть? удивлённо спросил жук. Я никогда не слыхал. У всех не у всех, но у многих, пояснил Юра. Особенно у женщин, у некоторых маминых подруг, к примеру. Миха ушёл с вечеринки обогащённый новыми и весьма ценными знаниями. Персик, как выразился жук, персональный секретарь, а лучшая секретарша с женщиной легче управиться. Это ведь пропуск к сокровищам. В последующие дни Миха с друзьями попали к ещё прямо разглядяем из того же круга. У всех были богатые родители, а вот персики не у всех, как сказали их новые друзья, сопливые богачки. Троице удалось разузнать только о девушке по имени Алла, работающей у мамани одного из парней, Димы Криворучка. Как же других-то искать? Как добраться до денег? Этот план у Михи уже вызрел и очень простой поднажать на персиков, поскольку в большинстве своём это девки, они быстро расколются. Порода у них такая. Особо страптивых можно припугнуть, чемнить. Да только пока в их поле зрения возникли всего два персика. Не то чтобы Миха очень торопился. Он главное хотел узреть перспективу, оценить стабильность и надёжность дохода, который мог приносить его замысел. А по сему требовалось срочно выяснить, у кого ещё из богатых тёток наличиствуют персики. Возможности Серова оказались быстро исчерпаны, не принеся особо интересных результатов. И Миха, голова додумался: составить список богатых тёток. Благо интернет кишмякишит информацией и проследить за ними. А потом, если при них обнаружатся персики, Миха пристроил жука добывать инфу. Он у них в команде самый ответственный и даже почти не преувеличивая, имеет аналитический склад ума. Иными словами, именно Жук сумеет не только найти инфу, но и вычленить из неё самое ценное, отбросив всякую туфту. Сам же Миха с кокосом отправился на первое дело. Девчонку на мотоцикле, ту самую Нину, они перехватили запросто. Она не ожидала засады на дороге, растерялась. Миха можно сказать, взял Диваху тёпленькую. Смотри, сказал он, крепко обняв её за талию. Или мы прибыль поделим с тобой, если выделываться не станешь, или силой заставим тебя вынести нам денежки. Только тогда тебе ничего не перепадёт. Выбирай. Видя, что Нина задумалась, он добавил сурово. Силой это значит больно сделаем. Расказать как? Нина бросила на него затавленный взгляд. А если решишь в полицию стукнуть, продолжал Миха с тем непередаваемым выражением холодной насмешки и равнодушного презрения, которое он отлично умел на себя надевать. И нас привлекут, то во-первых, ты ничего не докажешь, а во-вторых, и в главных, тебя найдут мои друзья и изуродуют. Сичёшь? Жалко небось такую хорошенькую мордашку, а? И он двумя пальцами приподнял её лицо за подбородок. Нина выбрала делёжку. Миха всё продумал. Деньги, а он только деньги затребовал. Вариант с статцками он отмёл, с ними мороки много, да и полицией отследить по ним вора легче. Нина должна вынести из дома накануне небольшой вечеринки, которую организовывал мажорик. Юра сам о ней сболтнул, когда троица была у него в прошлый раз дома. И даже не слишком настойчиво пригласил своих новых друзей. Вечеринка состоится послезавтра, а накануне это как раз завтра. Нина сказала, никого из хозяев дома не должно быть. Родители собирались тусоваться или маяться на очередном светском мероприятии. Юра тоже намылился куда-то с дружками. Все вернутся домой поздно, добавила Нина. И усталые подумал Миха, Сразу по кроваткам разойдутся. Сомнительно, что Юркина маманя вздумает на ночь глядя проверять свои тайники. Зато на следующий день на Юриной вечеринке народу будет тьма. И маманя, когда обнаружит пропажу, непременно решит, что кто-то из приятелей и дететки деньги свиснул. А кто именно? Да хрен его знает. На вечеринке никто ни за кем не следит, и никто показаний дать не сможет. И камер внутри дома нет. А наружная Нину за свою держит, за родную. Слишком часто она в дом шастает. Перенесёшь нам 15.000 долларов, сказал Миха. Сказал наобум, не имея представления, покажется ли эта сумма слишком наглой или прокатит. Он положился на реакцию Нины. Думаю, начальница деньги скорее в евроках держит. Опана. Нина даже бровью не повела. На мгновение Миха пожалел, что не затребовал больше, но тут же себя одёрнул. Наглять не надо. Если эта сумма для таких людей невелика, тем лучше. Без разницы, пусть евро. Всё равно 15 штук. Я возьму по несколько купюр из разных схронов, произнесла девушка. Это разумнее, чем из одного. Если начальница обнаружит, что тайник опустел, сразу забьёт тревогу. А так она, когда вздумает проверить, вряд ли пересчитывать деньги станет. Просто увидит, что они на месте и успокоится. Может, только через год обнаружит недостачу, а за это время столько народу в доме пребывает, ищи свищи. Михохот её мысли одобрил, и в результате Нина принесла им 15.000 евро. 3 Миха отдал ей, друзьям досталось 12. Это были огромные деньги. Ужука с кокосом уже слюнки текли, примысли на что их потратить, что купить. Однако Михаил им весь кайф обломал. Бабки пока прибережём, они нам понадобятся для дела. Ты что мутишь, Миха? возмутился кокос. Нам уже и заработанное потратить нельзя. Миха внимательно посмотрел на приятеля. Кажется, тот вполне серьёзно считал украденное заработанным. Ну пусть Так даже лучше. На троих им хватит мозгов Михи. Приятели соперничать с ним даже не пытаются. Подумай сам, Кокос. Пробная вылазка прошла успешно, так? И у нас есть ещё одна девчонка на примете. Возьмём её в обработку. Деньков через 5. Чтобы валну не гнать и посмотрим, что получится. А вот дальше-то что, а? Жук и Кокос посмотрели непонимающе. Ну, другие персики у нас есть или нет? Нету, вроде. Неуверенно произнёс Кокос. Вроде? Это как? Коль. Ты точно не знаешь, что ли? Кокос растерялся. Неуверенно пожал плечами. Миха взвылса. Вы с жуком были там же, где и я. Вы с жуком слышали тоже, что и я. И если нам говорили, что у очередной мамани нет персональной секретарши, то вы это тоже должны знать. Или вам вискарь мозги вынес? Ну ты что, мы слышали, конечно, пробормотал жук. Да сколько мы там этого вискаря пили? обиделся кокос. Я всё помню, а других персиков мы ничего не разузнали. То ты и оно. Других кандидаток у нас нет, сурово заключил Миха. Так и чего из этого следует? Не понял, как ос. В чём твоя гениальная идея? Он знал, что приятеля легко умаслить, выдав пару комплиментов. Не, ну всё-таки вы братаны тупые. Михосом довольно улыбнулся. Ну как, в чём? Надо найти других персиков. Вот в чём. Так это понятно. Слегка скривился Жук. Он не мог взять в толк, почему Миха всегда делает вид, что самый умный. Ведь у него ни не идеи даже, так обыкновенно и мыслишко. Тебе понятно, жук? Тогда почему об этом не сказал ты? Деньги вам уже карман жгут, а нам надо на них. Ну давайте, умники, что нам надо? Умники переглянулись. Никто не ответил. Ладно, спрошу иначе. Как персиков искать? Ты же сам велел найти богатых тёток, ответил жук. И список я тебе уже дал. Мы за ними будем следить, смотреть, у кого персики есть. Добавил кокос. И как мы будем следить? Ну как? Протянул кокос. Будем за ними ездить или ходить, а как увидим персика, то переключимся на неё. А что, богатая тётя без охраны ездит? Да мне откуда знать? начал злиться как ос, не понимая, к чему клонит Миха. Тот тяжело и укоризненно вздохнул. Ладно, братаны, слушайте. Они сидели в сквере недалеко от дома и пили пиво. Неяркое январское солнце играло на свежем снегу. С детской площадки доносились весёлые крики ребяти, по дорожке сновали туда-сюда собачники. Хороший денёк. И перспективы у них хорошие, отчего на душе у Михи было так же солнечно, как в сквере. Персика надо вычислить, принялся пояснять Миха. Среди всех, кто работает на тётку, сделать это не просто, поскольку слишком близко подойти к тётке нельзя, чтобы не засветиться. Значит, наблюдать надо придётся издалека. А для этого нужны очень сильные бинокли, цифровые, с десятикратным увеличением, к примеру. Можно рассмотреть лица почти за километр. Кроме того, бинокли те должны быть с фотокамерой, а лучше с видео. Заснятые днём кадры нужно будет просматривать вечером на компе, анализировать, следить, чьи лица повторяются и в каких ситуациях. Ведь наша богатая тётка это деловая тётка, бизнесвумен. Поэтому к ней шныряют туда-обратно граждане всякой масти. И нам надо вычислить из них лишь одну личность Персика. Значит, нужно будет записывать на камеру весь этот пипл, а потом рассматривать записи. Сечёте? Да ладно, мы и без бинокля всё рассмотрим, возразил Кокос. Вернее, биноклем можно простым обойтись, нафиг нам камера. Неужто не уж-то не поймём, кто в этой толпе персик. Ты поймёшь, Кокос? Ну, а что там сложного-то? И как? Ну, мы же Нинку видели. Другие примерно типа неё. Типа чего? Деловые, быстрые. И на байке все рассекают, как Нинка, да? Ну, это, наверное, нет. И все одеваются, как Нинка, и возраст-то такой же, да? Явно издеваясь, продолжал Миха. Ладно, Миха, отвянь, замотал головой Кокос. Ты прав, сдаюсь. С ходу не опознаем. Так что бинокль твой понадобится. Он, как ос, ещё не мой, его ещё купить надо. А стоит он от 600 евро, причём нам нужно 3, чтобы мы все могли следить одновременно, продолжал Миха. С этим всё понятно. Вопросы есть? Судя по лицам друзей, вопросов не возникло. То есть пока всё было ясно, Но вдобавок нам понадобится хотя бы ещё одна тачка. Добавил Миха. Но «Ну не можем же мы на эти деньги ещё и тачку взять, возразил Кокос и скривился. Только если Ладу. Нам новую не нужно, возьмём подержанную, лишь бы на ходу была. Я предпочитаю купить новую, когда разбогатею, буркнул Кокос. И когда же ты разбогатеешь, братан? Ехидно поинтересовался Миха. Может, уже и дату знаешь? Ну я мы ведь уже Уже что, Коленька? Денежки начали добывать. Так, дететка. А что, разве не начали? Попёр нарожон кокос. Тогда должно быть продолжение. Ты б не умничал, Миха. Да я вроде не особо. Ладно. Специальный выпуск для умственно отсталых. Смотри. Раз ты считаешь, что мы начали зарабатывать, значит, считаешь, что мы ещё продолжим. Иначе надо было сказать так: "Мы заработали денежки". Заработали. Прошедшее время сечёшь? Если ты придерживаешься этого варианта, то забирай свою долю и вали. Почему это? Потому что если ты хочешь зарабатывать дальше, нужно сначала вложиться. Как в любом бизнесе. И жадничать тут не надо. Цифровые бинокли наш рабочий инструмент, как и дополнительная тачка. Зачем? Ты хочешь, чтобы мы по отдельности следили? Поначалу нет. Но представь. Сидим мы в моей машине, рассматриваем фейсы, анализируем, и вдруг в какой-то момент решаем, что вот это вот, скорее всего, и есть персик, но мы не уверены. Кстати, я думаю, может, Нину ещё раз взять в долю для начала. Она быстрее вычислит. девка да денег охоче согласится. Я тоже да денег охочей, заявил Кокос. Не хочу с ней делиться. А про жадность Фрая разгубило, слышал? Если Нинка поможет нам побыстрее вычислить персика, то и деньги мы огребём быстрее. Нам нужна её помощь хотя бы поначалу, чтобы научиться персиков определять, а дальше уж сами. Потому что, конечно, делиться с Нинкой постоянно мы не будем. Так вот, Возвращаюсь к тачке. Представьте, в какой-то момент мы решили, что вычислили персика, но до конца мы не уверены. Поэтому мы с тобой остаёмся высматривать дальше, а жук едет следить за предполагаемым персиком. Если девчонка потащилась в дом хозяйки, тогда это точно персик, и мы все начинаем следить уже за ней. Узнаем её привычки, место жительства, с кем живёт и решим, как лучше из этого персика выжать сок. Просекли А почему это Жук за ней поедет? оскорбился Кокос. У него права есть, а у тебя? Нету и что? Жук машину почти не водил. Как сдал на права, так и заглох. Зато я вожу отлично. Потому что Жук купить тачку не мог, дорого. А ты почему права не получил? Так тоже дорого, фыркнул Кокос. Куда дешевле самой тачки? Просто ты все бабки прогулял, пропил. И если тебя вдруг остановят, то тебе за вождение без прав сильно влетит, и штраф большой, и машину на штрафплощадку отгонят. Миха, да ты чего, несёшь? Жук водить не умеет. Он права получил год назад, с тех пор за рулём не сидел. Угробит и машину, и себя самого. Значит так. Тачку купим прямо завтра. И вы оба поедете на пустырь за домами, начнёте совместное плавание. Ты, кокос, Будешь учить жука вождению, ускай вспоминая, чему учился. А за этот подвиг мы тебе курсы вождения оплатим, идиот, какос молча сглотнул, преисполнившись благодарности. Я не понял, проговорил Миха. Я вопрос задал, где ответ? Идиот, как можно равнодушнее отозвался Кокос. Миху он этим тоном не обманул. Тот знал, что Кокос обалдел от такой шикарной перспективы. Сам бы он никогда не соорганизовался на права сдать, просто денег бы не накопил. Так бы до старости и водил чужие машины, постоянно оглядываясь, нет ли на горизонте патрульной службы. Гуд. Время в запасе есть кое-какое, потому что у нас имеется ещё одна девчонка на примете. А потом начнём следить по списку, который составил Жук. с цифровыми биноклями и второй тачкой. И чтоб к этому времени Женька натаскался в вождении. Приятели больше не спорили. И на следующий же день они обзавелись подержанной Kia Rio с автоматической коробкой передач, равно как и тремя отличными биноклями со встроенной видеокамерой. Нина, как Михаил и предвидел, охотно согласилась помочь в вычислении следующего персика. Задача оказалась не слишком сложной, поскольку уже было известно, что девушка по имени Алла работала у матери одного из новых дружбанцев, которого звали Дима Криворучка. Его богатая мамаша почти наверняка имеет ту же фамилию, предположил Миха. Ежюк нашёл в интернете тому подтверждение вместе с адресом её офиса. Оставалось только определить, какое личико из всех мельтешащих в орбите мамаши принадлежит Аллочке. Первый же день слежки принёс благодаря Нине отличный результат. Среди множества входящих и выходящих из конторы богатой тёти, Нина безошибочно узнала ту единственную, которая являлась персональной секретаршей. Персиком, то есть, Троица принялась следить за указанной девахой и уже на следующий день узнала, что живёт Алла на Динамо. И повезло. Одна И похоже, не жизнью своей, не работой недовольна. Друзья подслушали её телефонный разговор, когда Алла, припарковав маленькую Renault Clio на улице, брела домой, жалуясь подруге на одиночество и на хозяйку, поручения которой съедают всё её свободное время. Миха решил, что момент подходящий, и велел всем выскочить на перерез Алле. Три парня с хорошо развитой мускулатурой это эффектно. Действовать он решил по той же схеме, что и с Ниной: предложить поделиться, а в случае отказа припугнуть. Завидев три грозных силуэта, девушка попыталась рвануть к подъезду, но силуэты ей не позволили. "Алла", произнёс задушевно Миха. "Не бойся. Мы просто хотим поговорить. Мы ведь знаем, что ты работаешь у богатой тёти персональной секретаршей. А ты знаешь, где она хранит денежки? Алла клялась и божилась, что ей это неведомо. Она казалась искренней, и Михаил ей поверил. Собрався уже было отпустить девушку, как вдруг кокос ударил её в живот. Девчонка сначала согнулась пополам, потом упала на асфальт. Трое парней смотрели на неё. Жук с изумлением, будто не понял, от чего она завалилась им под ноги. милость с некоторым отвращением по отношению к нецивилизованным методам кокоса, но в то же время с любопытством, что это даст. Ну а кокос смотрел равнодушно. Просто ждал, когда девка очухается. Она очухалась. Сначала встала на коленки, потом поднялась. Я принесу деньги, как только смогу, произнесла она сдавленным голосом. Как только удастся попасть к начальнице домой, только не бейте меня. Поймите, она ведь не каждый день меня посылает за чем-нибудь. Придумай повод сама. Господи, что я могу придумать? Это ведь она решает, что ей нужно. А что ей бывает нужно обычно? Заинтересованно спросил Миха. Если забудет что-нибудь дома или вдруг неожиданное приглашение, а у неё времени нет переодеться. Значит, цап при у неё из сумки какую-нибудь вещицу. Она решит, что забыла её дома и пошлёт тебя. Я постараюсь, прошептала Алла. Нам нужно не меньше 15.000 евро, произнёс Миха. У тётки один тайник? Я знаю два. Но где-то есть ещё. Только я не могу шарить по дому, ведь я по её поручениям буквально летаю туда-обратно. И не надо, милостиво согласился Миха. Хватит и двух. Возьми с каждого по 7.500. Хозяйка в каких банкнотах деньги держит? Не представляю. Я никогда в её тайники не залезала, просто видела, как она доставала деньги. Она мне доверяет. Голос Аллы скорбно дрогнул. Иск честная какая, подивился Миха. Скорее всего, по 500, чтобы пачки были компактнее. Значит, тебе нужно будет взять из каждого по 15 бумажек, поняла? Там ведь ещё много останется. Наверное. Ну чего ряврёшь? Ведь всё хорошо складывается. Как только заберёшь деньги из Ытняка, сразу звони, мы подъедем. Продолжал Миха. Но не тяни, даём тебе 3 дня, добавил Кокос. И если будешь умницей, мы с тобой поделимся. Ласково произнёс Миха. Акако сбросил в его сторону возмущённый взгляд, который Миха проигнорировал. 3000. А в бонус то, что останешься жива, мрачно заметил Какос. И даже не износиловоно. Неожиданно добавил Жук. Я всё сделаю. Молитвенно сложила руки Алла. Всё, как вы сказали. Конечно, сделаешь, кивнул Миха. Мы не сомневаемся. Не вздумай только трепануть хозяйке или полиции. Мы знаем, как тебя найти. Вон твой дом, правильно? Тот-то. -то. Даже если нас загребут, у нас есть друзья, которые за нас отомстят. Морду тебе порежут бритвой, поняла? Уродлиной навсегда останешься. Погрегразил кокос. Я постараюсь завтра, прошелис тело Алла. Как только пойму, как складывается день, я дам вам знать. На какой номер позвонить? В этот момент Миха понял, что дал жару. С телефоном он не подстраховался. Я сам тебе позвоню, ответил он. Сориентируешь меня по ходу? ответил он и подумал, что прямо с утра надо будет обзавестись новой сим-картой на имя какого-нибудь олкаша, отирающегося у Пятёрочки. За поллитра тот и мат родную продаст, не то что паспорт свой для покупки симки предоставит. Диктуй номер. Деньги Алла принесла им на следующий же день. Правда, не 15.000, а 12. В одном тайнике денег совсем немного осталось. Я не могла взять оттуда 15 купюр. Это сразу бы бросилось в глаза. А вдруг Вера Петровна туда прямо завтра полезет? Это рискованно. Так надо было во втором взять побольше, разозлился Кокос. Мы так не договаривались, растерялась Алла. Сама бы сообразила, продолжал злиться Кокос. Кокос, отвянь, миролюбиво посоветовал Миха. Тогда никаких ей процентов не заработало. Не надо мне ничего, торопливо проговорила девушка. Забирайте всё. Правильное решение, одобрил Кокос, смягчившись. Алла рассталась с строицей с облегчением и огромной надеждой больше не видеть и не слышать этих негодяев никогда. Миха был доволен. Его теория оправдывала себя. Грабить каждую дамочку следовало помаленьку. Богатые тётеньки держат дома левые денежки и в полицию жаловаться не побегут. При этом денег у них немерено. Это для Михи и его компании украденные суммы большие, а для тётеник плёвые. Однако, полагал Миха, если заставить Персика вынести всё, то тётки сметут любые препятствия, задействуют все свои связи, чтобы воров нашли, и их найдут. Так что наглец не стоило. Они в два захода заработали 27 штук евро, минус 3.000 и отданные Нине. И это были шикарные бабки. Плохо, что других наводку у них пока не имелось. Теперь придётся следить за тётками по списку, составленному Жуком, и высматривать персиков. У кого-то из них личный секретарь точно есть. Жук видел в интернете небольшую заметку об этой профессии. Однако не у всех. А следить-то придётся за всеми. Муторная работа, но ничего не поделаешь. Ведь в случае удачи и бабки их ожидают большие. И практически без риска. Миха отвёл неделю на уроки вождения для Жука. Сам он пока друзья тренировались, высматривал персиков, а по вечерам они анализировали записи вместе. Молодых и энергичных женщин в радиусе фирм, принадлежавших богатым тёткам, оказалось предостаточно. Они входили, выходили, некоторые появлялись снова, другие исчезали из орбиты. Кто из них персональная секретарша? Да и есть ли вообще такая у данной конкретной бизнес-дамочки? Как это понять? Как вычислить? В конце недели Жук заявил, что готов к вождению. Троица решила приступить к слежке втроём с понедельника, а в воскресенье они собрались у Михи и попивая пиво, снова пересматривали сделанные им записи. Ты неправильно действовал, Миха, вдруг заявил Жук. Ты снимал каждый день у разных офисов разных богатых баб, и кто к ним бегал, клиентки, подруги, курьерши, коллеги. Был ли среди них персик? Мы не знаем. А надо было снимать один и тот же офис несколько дней подряд, потому что все эти клиентки, подруги не каждый день мелькают, а персональная секретарша должна мелькать ежедневно. Так мы её и вычислим. Миха аж задохнулся. Жук был прав. Ничего не возразишь. Хотя страшно хотелось. Ведь тё он, Миха, самый умный. И вдруг Нативо жук выдал идею очень даже дельную. Ты прямо у меня из рта слова вынул, усмехнулся Миха. Я как раз собирался эту мысль озвучить. То есть ты со мной согласен? спокойно спросил жук. Раз я собирался её озвучить, незадачительно произнёс Миха. Значит, мысль умная. Тупые я контролирую на выходе. Так как же я могу быть не согласным с собственной умной мыслью? Ловка ты, хмыкнул Жук, однако продолжать не стал, поймав напряжённый взгляд лидера их маленькой банды. Завтра меняем стратегию. Следим втроём за одним и тем же офисом. Ты, Жук, из своей машины. Нажал Миха на слово своей. Пусть вспомнит умник, кого должен благодарить за дерьмовую тачку. Держим связь по мобилам. Разделимся так. Я наблюдаю за входной дверью, кокос за улицей перед ней, а ты, Жук, за проезжей частью. Как вы помните, все персики при транспортных средствах. Так что обращай внимание и фиксируй всех девиц, которые паркуются в районе офиса. А если в том месте стоянка запрещена, Миха подумал. Тогда найдём ближайшую платную стоянку. И Жук будет следить за ней. Если там какая чувиха припаркуется и द्वнет кофесу нашей тёте, то на камеру её понятно. Ещё одна неделя пролетела незаметно. Несмотря на жгучее нетерпение, хотелось парням поскорее денег sluпить. Игра в шпионов неожиданно оказалась суперувлекательной. Они наслаждались и самим процессом слежки, и последующей вечерней аналитикой записей. У мы кипели эмоции тоже. Жизнь вдруг заиграла яркими красками, прямо радужными. Даже пара холостых слежек, когда они ошибочно принимали одну из девушек за персика и Жук отправлялся на машине за ней, даже эти проколы не сбивали их отличного настроения. Они напоминали команду стартап, бизнес-начинание на основе оригинальной идеи. Такие же у них были горящие глаза и вера в конечную победу. В эту неделю они последили всего за двумя богатыми тётками. Вернее, за их фирмами. 3 дня за одной, 2 за другой. Дальше начинался уикенд, в который нормальные люди отдыхают. В конце недели в пятницу Миха, просматривая сделанные записи, вдруг что-то пробормотал. "Чего ты?" лениво спросил Кокос, подлив себе пиво. "Ребя, я, кажется, понял. Смотрите, И Миха вскинул палец к экрану телевизора, на который они вывели недельные записи. Вот наша богачка. Поскольку Жук, составляя список приложил к каждой бизнес-вумен фотки из интернета, узнать её было несложно. Окней прилепилась дивица. Продолжил Миха. Они идут по улице подружку. И что? буркнул Жук. А то друг мой Жук, что персик лучшая подруга богатой тётки. С чего ты взял? Доставо? Да Вспомните, как Юра сказал: "Мать доверяет секретарше больше, чем всем остальным", а это означает, что с персиком делятся всеми секретами. Откуда ты знаешь? А просто думать нужно головой. Смотри сам. Ведь персик это личная секретарша. Для личной жизни сечёшь? Месячные у тёти начались. Кто за прокладками сгоняет? Не охранник же, верно? Или там что-то ещё по женской части такое, что не особо кому расскажешь. С любовником встретиться помочь мало ли. Если нашей тёте замужем её прикрыть надо, поручить такое можно только персику. Так как же им не быть лучшими подругами? И вот эта девка, что идёт под ручку с начальницей, и есть персик по-твоему? Спросил Какуз, заинтересованно вглядываясь в экран. На 10 евро спорю. Нафик мне с тобой спорить, в понедельник увидим, отозвался жук. В понедельник догадка Михи подтвердилась. Девчонка ездила домой к своей хозяйке дважды в течение дня. Уж по какой надобности никому знать не дано, да и без разницы. Главное, они её вычислили. И уже во вторник троица подстерегла её вечерком по дороге к дому. Схема была всё та же: угрозы и суровые лица. Девушка, конечно же, испугалась, всё время кивала, слушая Миху, а когда он выступил со своим коронным морду порежут бритвой, чуть в обморок не грохнулась. На следующий день друзья обогатились ещё на 15.000 евро. После этого дела пошли поживее. Михины идеи с цифровыми биноклями и второй тачкой оказались очень продуктивны. К тому же три ракурса наблюдения позволяли хорошо рассмотреть каждое лицо. в котором можно было заподозрить персика. Кроме того, два критерия, обозначенные Михой для отбора кандидаток близкие отношения с хозяйкой и плюс транспортное средство, довольно быстро выводило их на нужный след. За каждой бизнес-дамой они следили по 2 дня. Если кандидатура в персики не обнаруживалась, они переходили к следующей по списку. А список у них был длинный. Богатых женщин, казалось, неимоверно много в Москве. Неделя шла за неделей. Январь сменился февралём, а там и февраль незаметно перетёк в март. Увлечённые своей охотой, игрой в шпионов и лёгкими деньгами, парни уже ни на чём другом сосредоточиться не могли. Их раздувало от гордости. Во как они придумали! Никто в мире не сообразил зашибать бабки с такой лёгкостью. Девчонки, персики, послушно приносили им деньги. Почти не споря. Ещё только один раз Косому пришлось применить силу, и то с леганца. Девка перепугалась так, что чуть не описалась. В начале марта у них накопилось уже, переводины в на рубли, 5 млн. Точнее, немного меньше, ведь на бинокли потратились, да на машину. Да Нинке 3.000 евро отвалили. Но сумма всё равно была огромной. А такой парень, живя в нищете с родителями-алкогошами, и мечтать не смел. Они наслаждались. Они пребывали в эйфории. Однако возникла проблема, которую они не предвидели. Как тратить деньги, не привлекая к себе внимания? Про машину ладно. Жук родителям наврал, что приятель за бесценок продал развалюшку. А он сам её с друзьями починил. Но им страшно хотелось красивой жизни, дорогих шмоток, ресторанов. И чтобы девчонки смотрели на них восхищённо. Да только резкая смена образа жизни привлекла бы к себе насторожённое внимание не только родителей, но и знакомых. А там и участковый стал бы приглядываться. "Ребя", сказал Миха. "Давайте просто зарабатывать и копить деньги, пока они к нам идут. Когда всех персиков перетрясём, тогда и начнём голову ломать. А пока работаем, братаны". Друзья согласились. и продолжили слежку